Она быстро проделала приемы восстановления спокойствия. Два глубоких вдоха, произнесенная формула и сказала «Я буду распределять комнаты. У вас есть какие-нибудь особые пожелания?» «Ты должна научить меня когда-нибудь, как это делается», — заметил он. «Как ты отбрасываешь тревоги и возвращаешься к повседневным делам?» «Надо полагать, бенегиссеритские хитрости». «Женские», — ответила она. Он улыбнулся. «Так вот, что касается комнат. Во-первых, мне нужен большой кабинет рядом со спальней. Бумажной работы здесь будет гораздо больше, чем на накладание. Разумеется, помещение для охраны рядом. И это, пожалуй, все. О безопасности дома не беспокойся. Суфировы парни проверили каждую щель. В этом я не сомневаюсь». Он глянул на наручный хронометр И проследи, чтобы все наши часы установили по аракинскому времени. Я уже велел технику заняться этим. Он отвел прядь волос у нее с олба. А теперь мне надо вернуться на посадочное поле. Второй челнок с отрядами резерва сядет с минуты на минуту. Разве Хават не может их встретить, милорд? У вас такой усталый вид. Бедняга Суфир занят еще больше меня, ты же знаешь». Планета просто кишит Харконненскими интригами. Кроме того, я должен попытаться уговорить нескольких опытных искателей пряности не покидать Аракис. Ты знаешь, при смене правителя планеты у них есть право выбора, а этого планетолога, которого императоры Ланцраад назначили арбитром смены, невозможно подкупить. И он разрешил им выбирать. около восьмисот квалифицированных меланш машинистов и рабочих собираются вылететь на челноке с грузом пряности а на орбите висит корабль гильдии милорд она запнулась не решаясь продолжать да его не отговорить от попытки сделать эту планету безопасной для нас думала джессика и я не могу применить к нему приемы бенэнгессирит в какое время вы желаете обедать спросила она «Она не это хотела сказать», — понял он. «Ах, Джессика моя, если б можно было оказаться подальше от этого ужасного места вдвоем, без необходимости думать о безопасности, без всех этих забот и тревог...» «Поем в офицерской столовой на космодроме», — он махнул рукой. «Вернусь поздно и...» «Да, я пришлю за Паулем машину с охраной. Я хочу, чтобы он присутствовал». На совещании по вопросам нашей стратегии. Он кашлянул, словно собираясь сказать что-то еще. Потом, не произнеся ни слова, круто развернулся и уверенными шагами вышел в вестибюль, откуда все еще доносились звуки разгрузки. Слышно было, как он говорит, в обычной надменно-командной манере. Он всегда так обращался к слугам, когда спешил. «Леди Джессика в большом зале, иди к ней немедленно!» Хлопнула наружная дверь. Джессика повернулась к портрету отца лета. Тот был написан знаменитым «Альба» в зрелые годы старого герцога и изображал его в костюме Матадора с ярко-красным плащом на левой руке. Его лицо казалось довольно молодым, едва ли старше, чем лето сейчас. И те же были у него ястребиные черты, те же серые пристальные глаза. Глядя на картину, она сжала кулаки. «Будь ты проклят! Проклят! Проклят!» — прошептала она. «Что прикажете, высокородная госпожа?» Голос был женский, высокий и тягучий. Джессика резко повернулась. Перед ней стояла угловатая седая женщина в свободном бесформенном платье уныло-бурого цвета. Она была такой же морщинистой и высохшей, как и все в толпе, встречавшей их утром на космодроме. «Все жители планеты, кого я видела», — подумала Джессика, «были на вид какие-то иссохшие и истощенные». Лето, правда, сказал, что они очень сильные и жизнестойкие, и, конечно, у всех были эти необычные глаза, темно-синие глубокие провалы без капли белизны. Загадочные, таинственные глаза. Джессика заставила себя отвести взгляд. Женщина неуклюже поклонилась. Такой кивок могло бы отвесить боевое копье. «Меня зовут Шэдаут Мейпс, высокородная. Я жду ваших распоряжений». «Можете называть меня Миледи», сказала Джессика. «Я не высокородная». «Я состою в конкубинате с герцогом Лето, я его официальная наложница». Снова последовал тот же странный кивок, и женщина с какой-то двусмысленностью спросила, «Значит, есть еще и жена?» «Нет, и никогда не было. Я единственная спутница герцога и мать его наследника». Говоря это, Джессика внутренне усмехнулась над гордыней, прозвучавшей в ее словах. «Как там у блаженного Августина? Разум приказывает телу, и тело подчиняется. Разум приказывает себе, и встречает сопротивление». «Да, и в последнее время это сопротивление растет. Придется мне потихоньку отступать». С улицы донесся странный протяжный крик. И снова су су сук су су сук И кутей!» И вновь «Су-су-суук!» сук что это такое?» — спросила Джессика. «Я уже слышала такой крик несколько раз, когда мы ехали по городу». «Это всего лишь водонос, миледи. Торговец водой». «Но вам не придется самой иметь дело с ними». Дворцовый резервуар рассчитан на пятьдесят тысяч литров и всегда полон. Женщина взглянула на свое платье. — Видите, миледи, я даже могу не носить здесь десятикомб. Она хихикнула. — И все еще жива. Живой человек без десятикомба. Джессика промолчала. Она колебалась, не зная, о чем можно спросить эту фрименку. Ей нужна какая-то информация, чтобы управлять женщиной, но еще важнее было... навести порядок в новом доме. И ей было не по себе от мысли, что главным мерилом богатства здесь была вода. «Мой муж говорил мне о вашем титуле. Шедаут», — сказала Джессика. «Я знаю это слово, оно очень древнее». «Значит, вы знаете древние языки?» — спросила Мейпс и странно напряглась в ожидании ответа. «Языки?» «Первое, чему учат в школах Бене ответила Джессика. «Я знаю об хатане джип, чекобса, все охотничьи языки», — Мэпс кивнула. «Точно так, как сказано в легенде». «Почему я участвую в этом мошенничестве?» — спросила себя Джессика. «Но пути Бене Гессерит извилисты и запутаны, и кто восстанет против их силы?» «Мне ведомы темные знания и стезя Великой Матери», — промолвила Джессика. «В поведении и внешности Мейпса она прочла много сказавшие ей знаки, уже более очевидные». «Мисице Спрея», — провозгласила Джессика на Чакопса. «Андрал Треперл», «Традо Бускари Мицепис Перакри». Мейпс на шаг отступила от нее, словно готовая бежать. — Мне многое ведомо, — продолжала Джессика. — Так я знаю, что у тебя были дети, что ты потеряла тех, кого любила, что ты вынуждена была скрываться и бежать в страхе, что, наконец, ты совершала насилие и готова совершать его вновь, и совершишь еще. Я многое знаю. — Я не хотела обидеть вас, — миледи, — тихо сказала Мейбс. — Ты говоришь о легендах. И жаждешь ответов сказала джессика но берегись этих ответов так знаю я что ты пришла сюда приготовясь к насилию с оружием на груди так госпожа моя я возможно тебе и удалось бы забрать кровь в жизни моей тем же тоном сказала джессика хотя шансы на это и невелики но сотворив сие, ты разрушила бы больше, чем способна представить в самых страшных своих кошмарах. Есть нечто худшее, чем смерть. Ты знаешь это. Даже и для целого народа. Госпожа, взмолилась Мейбс. Казалось, она упадет сейчас перед Джессикой на колени. Госпожа, это оружие было послано вам в дар. Если будет свидетельство, что вы... Это она. Та... Кого мы ждем? Или же, как орудие убийства, если окажется, что это не так, утвердительно сказала Джессика. Она сидела в той обманчивой внешней расслабленности, которая делала обученных Бен и Гессерит столь опасными противниками в бою. Сейчас станет ясно, что она решила. Мейпс медленно сунул руку за ворот своего платья и извлекла оттуда темные ножны, из которых торчала черная рукоять с глубокими вырезами для пальцев. Она взяла ножны одной рукой, рукоять другой, обнажила молочно-белый клинок и повернула его острием вверх. Казалось, клинок светится внутренним светом. Он был слегка изогнутым, обоюдоострым, как кинжал, сантиметров двадцати длиной. Знаете ли вы, «Что это такое, миледи?» — спросила Мейбс. Джессика поняла, что это может быть лишь одна вещь — легендарный аракийский Крис, который никогда не покидал планету и был известен лишь по самым фантастическим слухам и россказням. «Это Крис», — сказала она. Не говорите об этом так просто, сказала Мейбс. Известно ли вам его значение? Похоже, вопрос с двойным дном пронеслось в голове Джессики. Вот зачем гордая Фрименка пошла ко мне во служение, чтобы задать его. Мой ответ вызовет нападение или... Что? Она хочет, чтобы я сказала о значении ножа. Она назвалась Шэдаут на Чекопса. Нож на Чекопса будет податель смерти. Она теряет терпение, я должна отвечать. Задержка так же опасна, как и неправильный ответ. Это податель. «Эй!» — воскликнула Мейпс. Крик одновременно горя, восторга и преклонения. Она так дрожала, что лезвие ножа бросало по комнате белые блики. Джессика ждала, призвав на помощь все свое самообладание. Она хотела сказать, что «нож» — это податель смерти, и добавить затем древнее слово на «чекопса». Но теперь все чувства, все ее сверхразвитое внимание к мельчайшим движениям тела все останавливало ее. Ключевым было слово «податель». «Податель». «Податель». Но Мэйпс все еще держала нож так, словно готова была опустить его в ход. — Ты полагала, — промолвила Джессика, — что я, посвященная в тайны Великой Матери, не узнаю подателя? Мэйпс опустила нож. — Миледи, госпожа моя, когда так долго живешь с пророчеством, момент его исполнения становится потрясением. Джессика подумала об этом пророчестве. Даже кости сестер Бен Гессерит, принадлежавших к миссионарии Протектива, которые занесли сюда семена Шари А и Паноплиа Профетикус, давно истлели, но цель их достигнута. Необходимые легенды пустили корни в сознании этих людей в предвидении дня, когда они смогут послужить Бен И, и вот этот день настал. Мэйпс вернула Крис в ножны и тихо сказала, «Госпожа, это не фиксированный клинок. Храни его всегда возле себя. Неделя вдали от тела, и он начнет разлагаться. Он твой. Этот зуб Шайхулуда твой. До твоей смерти». Джессика протянула руку и рискнула пойти в банк Мэйпс. Ты убрала в ножны клинок невкусившей крови. Вздрогнув, Мэйпс уронила клинок в руку Джессики и, рывком распахнув на груди свое бурое одеяние, воскликнула. — Возьми воду моей жизни! Джессика вытянула клинок из ножен. Как он сверкает. Она повернула его острием к Мэйпс и увидела, что той овладел страх. «Больше, чем страх смерти!» «Острие отравлено», — подумала Джессика. Она подняла нож, провела им над левой грудью Мейпс небольшую царапинку. Порез сразу и обильно набух кровью, но красная струйка остановилась почти сразу. «Сверхбыстрая коагуляция», — отметила Джессика. «Видимо, влагосберегающая мутация». Она вложила клинок в ножны и приказала «Застегнись, Мэйпс». Мэйпс подчинилась дрожа. Ее лишенные белого цвета, сплошь синева, глаза не мигая смотрели на Джессику. «Ты наша!» — бормотала она. «Ты! Она!» Со стороны вестибюля снова донесся грохот разгружаемых ящиков. Мэйпс быстро подхватила вложенный в ножны Крис и спрятала его в одеянии Джессики. «Кто увидит этот нож?» Тот должен быть очищен или убит, — прошептала она. — Ты знаешь это, госпожа. — Теперь знаю, — подумала Джессика. Грузчики и их начальники ушли, не заглянув в большой зал. Мейпс овладела наконец собой и сказала, — Тот, кто увидел Крис и не был очищен, не должен живым покинуть Аракис. Никогда не забывай этого, госпожа. Мэйпс глубоко вздохнула. «Теперь же дело должно идти своим путем. Ускорить события невозможно». Она взглянула на штабеля ящиков и груды вещей вокруг. «Пока у нас найдется довольно работы и здесь».